Компромиссы сердца сердце казались им позором. Карл и жени, естественно, ни в чем не неволили девушек и старались не навязывать им своих оценок и симпатий к кому-либо. «Что ты думаешь о Карле Маннинге, Чарли?» — спросила Лаура отца. «Он во всех отношениях милый парень. Мне жаль Маннинга, но я его не люблю. Как же быть, Мавр?» «Что ж, тогда решение уже найдено». Женихн и Лаура долго обсуждали случившееся, но требования дочерей Маркса были непомерно высоки. Как все истинно мечтательные, глубокие натуры, они мгновенно чувствовали смешное и фальшивое в окружающих, и, подобно родителям, терпеть не могли сентиментальности. Маннинг показался Лауре именно таким человеком. След за Марксом девушки часто повторяли слова Гёте: Я никогда не был высокого мнения о сентиментальных людях. В случае каких-нибудь происшествий они всегда оказываются плохими товарищами. День рождения Женихен украсили чистое небо и ясное солнце над Лондоном. После обеда вся семья отправилась на Хэмстед-Хис. В пути пели и шалили, особенно Карл и озорница Туси. Вечером пришли гости. Среди них было несколько членов Совета Интернационала, его председатель Отжер и старый приятель семьи Эрнест Джонс. «Итак», — сказал шутливо Карл, наполнив все бокалы густым рейнландским вином, «день рождения моей дочери Женихен мы празднуем политически. Первый тост — за виновницу торжества, второй — за международное товарищество рабочих». После веселого непринужденного ужина гости собрались в самой большой комнате дома в кабинете хозяина. Разговор коснулся недавнего убийства Авраама Линкольна. Весь мир облетела трагическая весть. Маркс, Энгельс и все их единомышленники были возмущены этим страшным преступлением. На посту президента Соединенных Штатов оказался Эндрю Джонсон. «Вы, верно, уже написали, Маркс, наше обращение к президенту Джонсону?» спросил Отжер, раскуривая трубку. «Кое-что набросал» но за окончательный текст примусь завтра. «Это злодеяние вселяет гнев в сердца всех честных людей старого и нового света», вознегодовал Джонс, усевшийся подле камина. «Даже наемные клеветники, моральные убийцы Линкольна, застыли теперь у открытой могилы в ужасе перед взрывом народного негодования и проливают крокодильи слезы», — мрачно заметил Маркс и затянулся сигарой. «Этот дровосек...» «Был, однако, слишком мягким парнем», — сказал Оджер, повернувшись к Марксу вместе с креслом, в котором удобно расположился. «Линкольна не могли сломить взгоды, так же, как не смог опьянить успех», — ответил Карл. «Он был устремлен всегда к великой цели. Не увлекался волной народного сочувствия и не терялся при замедлении народного пульса. Просто исполнял он свою титаническую работу». Мне кажется, что скромность этого истинно недюжинного человека была такова, что лишь после того, как он пал мучеником, мир увидел в нем героя. «Посмотрим, что за птица новый президент», — сказал Джонс. «Мне кажется, он, как бывший бедняк, смертельно ненавидит олигархию. Джонсон суров и непреклонен. Общественное мнение на севере из-за убийства Линкольна будет теперь соответствовать его намерению не церемониться с мерзавцами». Беседа перешла на сложные дела в международном товариществе. Германия, где сильны были влияния лассальянцев, возглавляемых Швейцером, Франция, все еще лежавшая под пятой Луи Бонапарта, и другие страны постоянно привлекали к себе пристальное внимание Маркса. В конце вечера молодежь открыла дверь в кабинет Мавра. Мебель сдвинули к книжным шкафам. Начались танцы под аккомпанемент рояля. Смущаясь и подшучивая над собой, Карл с женой прошелся в вальсе. Он танцевал с необычайной для его комплекции легкостью. Движения его были плавные и уверенные. Не менее хороша в танце была и Женни. Она кружилась с истинно царственной грацией. Жени раскраснелась и чуть улыбалась Карлу. Оба они помолодели и еще глубже ощутили, как безгранично любят друг друга. Потом играли фанты и жмурки. Когда все вдоволь набегались и устали, Жемихен принесла подаренную ей в этот день книгу в темно-коричневом картонном переплете. Это была книга исповедей.